Глава 18. Он на подлёте сидел я в кают-компании в одиночестве, из-за чего эти мысли пришлось транслировать всем сразу. Готовность номер 1. Действуем по заранее намеченному плану. А план у нас был довольно прост. Я, Молния, Пульсар и Улаки должны были сражаться на поверхности, в то время как остальная четвёрка должна была оставаться в корабле и при первой же возможности ввалить. Элси же я приказал, что в случае применения мраком способности, она отделит тонкий слой, что подвергся воздействию, пожертвовав малой долей умного металла. Главное определить, что это будет за область. Сам же мрак только появился на границе этой некогда звёздной системы, медленно приближаясь к нашей планете. Я уже даже начинал чувствовать, в какой конкретно точке он находится. Но только он задержался, из-за чего последние пару дней я был растерян. По всей видимости, битва с кланом Грей была тяжела, что даже Мураку пришлось задержаться. Либо на это было ещё какая-то причина. Окиперавшись, я схватил переносной модуль защитного поля. Он был не тяжёлый, всего 30 кг, а для меня это не особо большой вес, особенно в моей броне, которая почти целиком компенсировала онный. Следом появился пульсар, который накинул себе на плечо свою монструозную пушку. От него веяло уверенностью. Он был готов сегодня сражаться. Он был готов, если потребуется умереть. Потом вышел лаки. У него на поясе висело два пистолета. В руках он держал довольно интересный автомат, модель которого я не видел никогда, а система не могла его идентифицировать. Единственное, что удалось понять, так это калибр в 10 мм и количество боеприпасов в магазине в 36 штук. Последней появилась молния. Её броня опять немного преобразилась. стала чуть более плотной, чуть толще. Она готовилась к серьёзному сражению, причём готовилась так, что даже создала на своей спине электрический генератор. Что-то мне подсказывало, что он многократно усилит её способности, что она сможет творить ад на этой земле. Орудия начали наводиться. Сначала начало двигаться орудие среднего калибра. Это мне послужило сигналом, что пора активировать нашу энергетическую защиту. Она сможет нас прикрыть всего на 2 часа. либо пока эту защиту не снесут. В чём я был больше чем уверен. Миг и вокруг нас создался полупрозрачный синеватый защитный купол, который защищал нас от внешних угроз и ускорял снаряды, вылетающие изнутри. Арудия закончила двигаться. Снаряды начали поступать в стволы, пошёл процесс заряда. А я смотрел на это всё с нетерпением, ожидая первого выстрела. И он себя долго ждать не заставил. Началось Отрешено, сказал Пульсар, сбросив со своего плеча свою пушку, дёрнув её затвор. Началось. Согласилась с ним Молния, проверив работоспособность своего дополнительного устройства. Как думаете, у нас что-то получится в этой безумной задумке? слышу прёк в сторону Войда. Усмехнулся Лаки. А так, хрен его знает. У нас шансов всегда есть. С вами же я, а у противника этих шансов нет. Так что они уже отличны от нуля. Это стоит учитывать. Значит, стоит попробовать. Кивнул пульсар. Воет. Что скажешь? Скажу, что мрак не годует, задумчиво проговорил я, стоя с прикрытыми глазами. Он не понимает, почему мы его так вяло встречаем. Он словно рассчитывает на большее, не зная почему. Да потому что пушка я ещё не наладила прицел, спокойно пояснил Лаки. Любой боевой искусственный интеллект учится на ходу. Сейчас он сделает ещё десяточек прицельных выстрелов. После начнёт лупить так, что мало не покажется. Вот поверьте моим словам. Плюс корабых-то ещё на орбите, это стоит учитывать. Уже в стратосфере, сказал я, покрепче сжимая свою снайперскую винтовку. И орудие сейчас начнёт активно стрелять. Пороговая дистанция пройдена. И стоило этому событию произойти, как наше орудие среднего калибра начало работать так, что всё пространство вокруг начало сотрясаться. Щит из колечного корабля Мраков вспыхнул. Он буквально изнывал, стонал, но я чувствовал в нём некоторую странность, словно он питался не от обычной энергии, а от дани живые батарейки используют. Тут же выполила молния. Я видел такие энергетические щиты. Они самые эффективные, но самые жестокие. Их запретили всеми конвенциями, всеми соглашениями. Даже все чертежи уничтожили. Какого хрена он использует это? Им просто плевать на всё, спокойно сказал я, глядя за щитом корабля "Рака" через прицел своей винтовки. Ты пойми, что там нет людей, там твари пустоты. Там монстры, что уничтожили миллионы, если не миллиарды, преследуя нас. А мы этим пользовались, сукаризной сказала Молния, смотря на меня. Я буквально чувствовал на себе её взгляд. вынужденная мера, пожал я плечами. Аруди работала без остановки. Благодаря низкой температуре воздуха, она охлаждалась почти мгновенно, так что насчёт перегрева никто из нас даже не переживал. Она лупила и лупила, с каждым мгновением вытягивая из какой-то жертвы жизнь. А если учитывать, что мрак в пленках никогда не брал, то это кто-то из его команды. Скорость корабля мрака начала замедляться. Он явно выходил на линию огня. был готов отработать по нам своей способностью, но и я был готов встретить его способность весьма интересным способом. Ведь я мог применять свою защитную способность не только на себя, но и на других людей и на другие устройства, в том числе и на этот генератор энергетического поля. Проверено. И сейчас, когда мрак уже начал формировать свою убийственную способность, я применил максимального четвёртого уровня защитную способность на энергетический щит. Реакция получилась интересной. На короткий промежуток времени вся поверхность чита переносила любые снаряды, даже наши, в неизвестном направлении. Пошла волна, молния немного сжалась. Лаки хохотнул, расставив широко руки. Пульсар перехватил свою пушку более удобно, но ничего не произошло. Способность встретиться с читом перенеслась и исчезла. Я даже попытался сделать так, чтобы произошло нечто нереальное. Готовьтесь. Усмехнулся я. Через минут 10 начнёт темнеть. Ты что сделал? удивлённо спросил Лаки, смотря на горящий диск чёрной дыры. Ты уже смотришь в пустоту, улыбался я. Чёрной дыры больше нет, а планета стала блуждающей. Нам надо с неё сваливать! тут же зарычала Алиса. Она очень быстро остынет, нас даже броня наша не спасёт. После битвы, спокойно сказал я. Плюс у мрака началась перезарядка его способности. Он не может использовать её чаще, чем раз в 20 минут. Ещё минута 3 наше орудие работало без перерыва, после чего щит корабля пал. Он просто лопнул, чтобы потом выстрелила наша крупнокалиберная пушка и ни возмел эффекта. Огромный снаряд встретился со вторым защитным щитом, а корабль пошёл медленно на снижение. Интересный подход, хмыкнул Пульсар. Нормальный щит за прикрытием жизненного щита. На долго этого хватить не должно, особенно после такого попадания. Наши орудия продолжало стрелять. На этот раз нужный эффект был достигнут куда быстрее. Щит лопнул за считанные минуты. Только на этот раз иногда постреливал пульсар. Это хоть и мелочь, но иногда сотая доля процента решает больше, чем полностью заряженный щит. И снова начало работать орудие нашего основного калибра. Выстрел сотряс пространства. Если бы не звуковые фильтры, мы бы точно лишились слуха. И в этот же миг начало работать наше многоствольное орудие самого мелкого калибра. Сотни ракет вылетели из корпуса корабля-мрака. Сотни ракет по очереди начали вспыхивать вспышками взрывов, не долетая до нашего щита. Но что-то попадало по нашей энергетической защите, что-то снижало её запас энергии. "Они и стреляют из пробоин", шокированно говорила Алиса. "Они совсем безумны, они просто сошли с ума". Молния не хотела верить в то, что против нас сражаются пустотные твари. Она не хотела до сих пор принимать эту реальность. Вот только реальность диктовала иные условия, и сейчас Алиса должна была действовать. Должна была ударить своей самой сильной молнией по корпусу корабля, но медлила, боялась. Это чувствовалось. "Алиса", прорычал я в её сторону, но реакции никакой не дождался. Она что-то продолжала бормотать себе под нос, опуская свой ствол вниз. Чёрт, молния. Это невозможно, это невозможно, это невозможно. Прицелился куда-то в пустоту Лаки, а его указательный палец дрожал в миллиметрах от курка. У него мозги поплыли. Рычал Пульсар, который держался за голову. На меня тоже что-то давит. Сложно сопротивляться. Ударь молнию, поможет. Я так пришёл в себя, когда пушка легнула мне по лицу. Подпрыгнув к девушке, я тут же врезал ей в сочленение брони. Она тут же пришла в себя, нацелилась в меня и своего спаренного автомата, но тут же опустила его, громко выругавшись. Зато пришла в себя, что уже радует. Осталось также привести в чувство лаке. Какого хрена сейчас было? Пришёл в себя наш удачливый член отряда, отряхнул своей головой. Я видел академию перед собой. Я видел всех, кто с нами учился. Они как-то влияют на мозги, спокойно сказал я. На меня у них почему-то не получилось. Твою! Возле меня рухнул обломок корабля. Очередной выстрел прошёлся ровно по краю корпуса этого разрушающегося чуда, из-за чего очень многое отлетело от него. Ещё бы пара сантиметров, и я точно бы сдох. Вот теперь я начинаю понимать, как работает способность слаки. Спасибо, говорю я ему, хлопнув по плечу. За что? удивился он. За это. кивнул я в сторону Обломка. А у него тут же пришло озарение, а мой взгляд при этом сосредоточился на молнии. Алиса, способность, сейчас надо, иначе нам хана. Девушка глубоко вздохнула, осмотрела свои руки, после чего генератор тока на её спине постепенно начал набирать обороты, стал сиять ещё сильнее. Алиса немного присела, начала рычать, буквально кричать. Я это чувствовал, хотя это не передавалось в эфир. Все звуки были замкнуты внутри её брони. Тут же громыхнул девятый выстрел нашей огромной пушки, который попал в один из двигателей корабля. А следом произошло нечто страшное. Алиса почти целиком стала молнией, если это так можно назвать. Генератор настолько сильно усилил её способность, что вся поверхность её тела стала излучателем огромной электрической дуги, которая, преодолев нашу защиту, которую я специально ради этого на краткий миг активировал, ударила в корпус корабля. Молния тут же рухнула без сил, пыталась отдышаться. Ей было крайне больно. Мысли канал был забит этим. Ей было больно не только физически, но и эмоционально. Она понимала, что могла прекончить своего брата. Но я знал, что для него этого будет крайне мало. Он жив, — сухо сказал. Я скались при этом. Корабль с минуту спокойно падал, но потом его системы перезапустились, и он снова полетел. Вот только без нормально работающих двигателей у него это не особо хорошо получалось, из-за чего он начал снижаться. А после последовал последний выстрел, который разнес левое крыло этой некогда красивой и хищной птице, что представлял из себя этот корабль ранее. Вот теперь Марак был удовлетворен тем, как его встретили. Корабль начал неконтролируемо падать, постоянно отдаляясь от нас, пока не рухнул окончательно. Огромный столб дыма поднялся в воздухе, после чего свет от аккреционного диска чёрной дыры начал слабеть, а сам диск начал рассеиваться. "Приготовиться к средствам освещения", спокойно говорю я. "Переключить всё питание на батареи. Сейчас будет темновато". "Тиб", окликнул меня Лаки. "Мол, не надо отвести, она даже подняться не сможет на ноги". Займись этим, кивнул я ему. Отведи за баррикады мигом назад. Пускай она побудет там, придёт в себя. Хорошо, тут же ответил он, побежал к девушке и помог ей подняться. Если она рассчитывала, что её поведу я, то она ошиблась. В данной ситуации это неразумно. Я единственный, кто может прямо противостоять мраку. Я единственный, кто сможет отразить его способности. Если я отвлекусь, то вся наша миссия будет провалена. А Лиса выполнила свою миссию. Она смогла сжечь почти все системы на корабле. Возмущается. Подошёл ко мне Лаки. Но всё же улеглась и ждёт, когда восстановится. Но это будет не скоро. Я связался с её системой, и она оценила состояние её организма как неустойчиво удовлетворительное. Она решила применить способность пятого уровня, из-за чего её организм не выдержал. Зиана пытается за мной угнаться. Спокойно произнёс я, понимая, что уже в каком-то плане стал более развитый, чем она. Да и мой организм был более устойчив к всему происходящему. Не зря же я аристократ. Определенные генетические преимущества у меня есть. Вот только они сейчас не играли особой роли. Мрак уже шел сюда, а за ним шло около одиннадцати человек, либо существ, похожих на них. Он шел, а позади него пространство медленно превращалось в пыль. И я чувствовал, как он под своей защитой улыбался. Он жаждал этой битвы. Он хотел ее. Не разочаруем наших гостей, усмехнулся я, перенастраивая все орудия на наземный огонь. О да! От лавки пошёл безумный настрой, а сам он тут же нырнул за ближайшее укрытие и первый открыл огонь. Хоть его снаряды и поглотила энергетическая броня, которую кто-то из них создавал, но это послужило сигналом. Наземная битва началась.